Глава 69. Покрась меня в фиолетовый. Хатсон Сделку? Я даже не пытаюсь скрыть свой скепсис. Вы хотите заключить сделку с нами? Наверняка это какая-то чушь. Во-первых, они узнали о нашем существовании всего минут десять назад. К тому же, услышав, что мы спасаемся бегством от армии, Они не могли захотеть вступить с нами в партнёрские отношения. А если бы и захотели, сам я не хочу таких партнёров. «Сделку какого рода?» — спрашивает Грейс, и вид у неё при этом такой же насторожённый, как и у меня самого. «Такую сделку, благодаря которой мы все получим то, чего хотим», — отвечает Каоамхи, сопроводив эти слова обольстительной улыбкой, которая, надо полагать, действует на девять из десяти мужчин всех возрастов. Но на меня она не действует, ведь меня воспитала Далила Вега, и мне приходилось видеть подобные улыбки столько раз, что и не сосчитать. К тому же мне больше нравятся волевые подбородки. «И чего же, по-вашему, мы хотим?» — спрашиваю я с угрожающим видом не уступающим по силе воздействия этой её улыбки. Я знаю, как он действует. Ведь я как-никак практиковался больше сотни лет. О, об этом нетрудно догадаться. Она раскидывает руки. Интересно, таким образом она просто пытается убедить нас или вдобавок к этому ещё и готовится к роли ярмарочного зазывала? Вы хотите пройти через эти ворота и попасть в Адаре, Но нам известно, что в Адаре нельзя явиться без приглашения. За таким приглашением надо обратиться в мэрию. Так заведено, чтобы у ворот не собирались большие толпы и чтобы не страдала безопасность. Чёрт побери, нет, мы этого не знали. Переселиться в Адаре может любой, но ходатайства об эмиграции туда рассматриваются 60 дней. А надо думать, у вас, человеческих существ, нет такого количества времени. «У человека и вампира», — поправляет её Грейс. «Ах, вот оно что!» Она окидывает меня таким сальным взглядом, что мне становится немного неловко. «Надо полагать, вампир — это ты». «Да, это он», — отвечает Грейс и в её голосе слышатся грозные и недовольные нотки, которых я от неё не ожидал. Не ожидал я также и того, что она сделает два шага ко мне, так что наши руки окажутся так близко, что будут почти соприкасаться. Но так оно и есть. Когда Каоамхи смотрит на нас в этот раз, на её лице появляется понимающая ухмылка. «Я не поправляю её, и Грейс тоже». Да и с какой стати Грейс разубеждать её, если она сама постаралась создать у Каоамхи именно такое впечатление? «Немного погодя, я смогу посмотреть на твои зубы?» — спрашивает меня Каоамхи и тут же проводит языком по своим собственным зубам. «Ты можешь посмотреть на мои зубы!» Медовым голосом говорит ей Грейс, и мне приходится призвать на помощь всю мою выдержку, чтобы не рассмеяться. Похоже, Арибон и Луми не обладают такой выдержкой, как я, поскольку они оба глупо хихикают, за что Каоамхи показывает им средний палец. Я не против. Каоамхи пробует свою обольстительную улыбку на Грейс, но та только картинно закатывает глаза. Похоже, она тоже видит эту певичку насквозь. «Так в чём же состоит эта ваша сделка?» — спрашивает Грейс. «Ах да, сделка». Видимо, придя к выводу, что её чара не действует ни на меня, ни на Грейс, и она не сможет нами повелевать, Коамхи снова переходит на деловой тон. «Как я и говорила, существа из другого мира, то бишь вы...» Она указывает на меня и Грейс, как будто нам невдомёк, что речь идёт о нас. Ни за что не смогут пройти через городские ворота достаточно быстро. Зато у нас как раз имеется приглашение, позволяющее нам войти в целях прослушивания для отбора на фестиваль «Звездопада». Мы очень известная группа трубадуров, — поясняет Луми. «И что?» — спрашиваю я, — не понимаю, к чему они клонят. «Очень известная группа из пяти трубадуров», — уточняет Эрибон. «Вы намекаете, что мы можем сказать, что мы часть вашей группы, чтобы стражники пропустили нас в ворота по вашему приглашению?» спрашивает Грейс. Каоам Хи улыбается снова, улыбкой, которая, как мне кажется, не предвещает ничего хорошего и однозначно не внушает мне доверия к их предложению. Но, разумеется. А чего вы в обмен на это хотите от нас?» Я складываю руки на груди и делаю вид, будто этот разговор вызывает у меня скуку. «Ну, вы, разумеется, присоединитесь к нашей труппе», — отвечает она, затем, когда брови Грейс взлетают вверх, добавляет. «Только на прослушивании». «Нет», — говорю я, а Грейс присовокупляет. «Неинтересно. Просто на тот случай, если они еще не уверены в нашем отказе». «Послушайте». В голосе Луми слышатся умаляющие нотки. «В нашей группе есть ещё два члена, но дело в том, что они не успеют добраться до Адари вовремя и не смогут попасть на прослушивание». «А когда состоится этот фестиваль?» спрашиваю я, подумав о том, что, возможно, мы смогли бы пройти через ворота вместе с толпами гостей. Но Арибон качает головой. Сам фестиваль «Звездопада» состоится только через два месяца, но прослушивание будет проводиться на этой неделе. Этот фестиваль приурочен к трем дням темноты, которые случаются в Наромаре раз в квартал, и на него являются все. Того, что мы заработаем на этом фестивале, нам может хватить на целый год. Согласившись, вы бы оба очень помогли бедным путникам. Причем таким которым надо кормить новорождённого ребёнка. Добавляет Луми, качая бёдрами для пущего эффекта. Чёрт побери. Я засовываю руки в карманы и опять начинаю подумывать о том, как перемахнуть через двадцатифутовую стену так, чтобы меня никто не заметил. Но затем перевожу взгляд на Грейс, и у меня падает сердце. Потому что Грейс смотрит на крошечные фиолетовые кудряшки на головке маленькой девочки — Выражение её лица смягчается, и я тяжело вздыхаю. Этот пиар-ход действует на неё, и ещё как. Должно быть, эта девушка — самая наивное и самое нежное существо на всей планете. Я опять вздыхаю. «И что же нам надо будет делать?»